Глава шестая. Момент. Тихое чувство лёгким трепетом волнует душу. Оно нечто большее, чем просто слово. Метель затихла. Тихий, холодный, как обычно серый вечер. Всё шло по привычному кругу: продажа хлеба, разнос заказов, выпечка, уборка. Посчёт товара, который привёз Коул. В пекарне пахло дрожжами, ванилью и дровами. Этот аромат разлетался по этажам, словно хотел наполнить каждый угол своим теплом. Ани потёрла глаза и устало села на кровать, утопая в большом пуховом одеяле. Ей хотелось уснуть в то же мгновение, насладиться теплом, забыться. Призрачные тени наполняли мансарду, плясали странными фигурами на стенах, мигали из-за лёгких порывов ветра и снова возвращались. Под вечер вновь отключили электричество, и небольшое помещение наполнил тёплый свет нескольких восковых свечей. Издали доносились тихие голоса. Они терялись, путались, смешивались с шумом ветра за окном и тонули в тишине. Аннет вздохнула и натянула вязаный свитер. Он был ей велик, но именно за это она его и любила. Мягкий на ощупь, свободный. Иногда казалось, что такие вещи нужны вовсе не от холода, а от вечерней хандры, которая мешает спать. Коул затопил камин на втором этаже, и горячий воздух понемногу нагревал широкую кирпичную трубу на мансарде. Аня закрыла глаза. На её губах появилась улыбка. Так застыв, она наслаждалась теплом и старалась услышать тихую музыку, играющую где-то на улице. Медленную, спокойную мелодию, которую прерывал завывающий ветер. В эти секунды всё превращалось в странный дуэт: едва слышные обрывающиеся музыки и протяжной партии ветра. Атмосферу нарушил скрип двери. Из-за нее показался Роберт с нелепо растрепанными волосами и парой книг. Он любил читать по вечерам. Коул разрешал наведываться в его библиотеку и на некоторое время брать книги. «Я думал, ты уже спишь», — Роб улыбнулся. Казалось, от недавней усталости не осталось и следа и он с горящими глазами спешил полистать пожелтевшие от времени страницы, наслаждаясь историями. «Замерзла или не можешь уснуть?» «Нет, все в порядке, просто хотелось посидеть». Аня заправила волосы за уши, чтобы не мешали. «Жаль, что свечи совсем скоро догорят». «Я принесу с кухни другие. Коул привез новые. Должны гореть дольше, воска в них раза в три больше». Он положил книги на тумбу возле кровати. Насладимся медовым ароматом немногим дольше. Если хочешь почитать, приноси, а мне без надобности, чего зря жечь? Роберт неспешно подошёл к Ане и сел рядом. Тёплая рука легла на хрупкое плечо, и она невольно вздрогнула. В темноте так много воспоминаний, которые не вовремя тревожат сознание. Он тяжело вздохнул. Всё-то ты знаешь, Аня цокнула, поматав головой. Вот только почему по вечерам становится так тошно? Ты просто устала. Отдыхай. Просто тяжёлый день. На губах Роберта заиграла улыбка. Он задумчиво изучал реакцию Аннет, но при этом его взгляд был непривычно тёплым, не безразличным, как днём, как при других. Аня не понимала этих перемен. Спокойной ночи. Он чуть сжал её пальцы, после чего потушил свечи. Наступила тишина. Ни шипения фитиля, ни привычного перелистывания страниц. Роберт просто прервал всё, чего можно было ожидать. И теперь тишина ещё больше напоминала о прошлом. Вот только всё это становилось неважным, как только всплывали свежие тёплые воспоминания. Совсем недавно была осень. Сначала холодная, болезненно напоминающая о боли, но со временем всё меняется. Важно, что именно ты помнишь о прошлом. Важно, что это тебе даёт в будущем. В прошлом. За окном лил дождь. Его мелодия захватывала тишину, окунала её в поток воды, разрывая нависшее угнетение раскатами грома. Холодный ветер, словно шёлк, скользил по коже. Роберт с облегчением вдохнул свежий воздух. Ему хотелось насладиться лёгкостью и землистым запахом брусчатки. Синее полотно воды смыло ненавистную пыль. Давным-давно перегоревший фонарь одиноко нависал над ним так, будто говорил: "Прячься, не стоит здесь стоять". На первом этаже пекарни зажёгся огонёк. Мигнул и затерялся среди густых занавесок и стеллажей. Роберт вздохнул и прижался к стене. Небольшой козырёк у входа не спасал от косых потоков воды. Дождь, словно чувствуя его одиночество, забарабанил сильнее. Но роп не двигался. Он стоял, наблюдая за тем, как бурлила под ногами река. Как её пенищийся поток закручивал зелёные листья, затягивая их в узкие каналы вдоль улицы. "Промокло?" Слова почти затерялись в роскате грома, но Анис, забежав в укрытие, приветливо улыбнулась. "Пойдём, а то простудишься." Анет замотала головой и поставила пустую корзину на пол. "Давай побудем тут хотя бы минутку." Она заворожённо смотрела на улицу прижимая озябшие руки к груди. Роберт не спорил. Он бережно обнял Ани за плечи и прижал к себе. Она улыбалась, раз за разом вдыхая запах дождя. Крепко сжимала горячие пальцы Роберта, надеясь, что его тепла хватит, чтобы побыть здесь ещё немного. Нам пора. Негромкий, мягкий голос возвращал в реальность Словно чувствовал мысли Аннет далеки от прохладного летнего вечера. Они там, куда не стоит возвращаться, в воспоминаниях. Уже в голосе прозвучала тревога, и она тяжело вздохнула. Молли оставила для тебя яблочный пирог и печёную тыкву. Роперс смеялся. Не знаю, как ты справишься с подгоревшей тыквой, но мне пришлось сделать вид, что это невероятно вкусно. Ты же знаешь, мол, будет смотреть за каждой ложкой и переспрашивать, всё ли удалось. Попробуй, скажи, что нет. Только не это. Аннет обернулась и демонстративно закатила глаза. Она неохотно отступила. Вечерняя влага холодным порывом ветра унесла остатки тёплых прикосновений и окатила волной дождя. Несмотря на непогоду, в мансарде было тепло. Утром солнце согрело через маленькое окошко деревянный пол. Ветер силой забивал капли в узкие щели оконной рамы, и тонкие подтёки расплывались в небольшие лужи на подоконнике. Сухие вещи приятно касались тела. И Аня, положив голову на изголовье кровати, наслаждалась шумом за окном. Роберт читал книгу. Аннет нравилось смотреть, как Роб коротает вечера, наблюдать за неспешными движениями, слушать спокойное дыхание, молчать. С ним было легко молчать. В этих немых сценах витали ощущения, эмоции. Порой ей казалось, что они позволяют прикоснуться к его душе, почувствовать перемены и что-то так волнующее её сердце. Иногда, чтобы стать ближе, достаточно помолчать. Если бы они попросили рассказать о Роберте одним словом, то сейчас она с уверенностью выбрала бы полярность, полная противоположность действий. Утром он даже не поздоровался с ней, просто принялся за работу, не обращая ни на что внимания, словно ничего вокруг не существовало, кроме работы. Хотелось спросить напрямую, что всё это значит, но Аня не решилась. Ей не нужна была конкретика. Это всё могло испортить. Именно неопределённость чем-то успокаивала, давала понимание, что не стоит думать лишнего. Всё так, как есть. Так, как должно быть. Сейчас она отнесёт заказы. На секунду показалось, что подвал изменился. Кто-то говорил на кухне. Незнакомые голоса обсуждали, но что, разобрать слова не удалось. Яркое свечение испарилось точно так же, как и мимолётное видение. Пустики, скорее всего, она устала, просто устала. В феврале всё так же рано темнело. Пару часов назад снежные улицы отражали солнце, и вот вновь метели темнота. Аннет постучала в дверь. Она стояла напротив особняка Нордманов, разглядывая облупившуюся краску на крыльце. Дерево пошло трещинами, стряхивая с себя масляное безобразие тёмно-коричневого цвета. На фоне красного кирпича пристройка выглядела нелепо и странно, словно её поставили временно, на зиму, торопясь перед морозами. Неряшливость придавала ощущение, что хозяева уехали, оставив дом на произвол судьбы. Но это не так. Миссис Нордман редко выходила из дому. Её не особо беспокоило то, что снаружи, ведь после зимы многое теряет привлекательный внешний вид. Никто не открывал, и Анет постучала вновь. Дверной звонок почему-то не работал. Ожидание томило, но ей не хотелось возвращаться домой, не отдав последний заказ. Аня тяжело вздохнула и собралась уходить, как дверь скрипнула, и из-за нее показалась незнакомая женщина. «Заказ, точно, ее заказ». Незнакомка хмурилась, пытаясь найти что-то в сумке. «Сколько я должна?» «Он оплачен заранее, ничего». Простите, я первый раз здесь за 5 лет, многого не знаю. Входите, прошу, не стойте на пороге. Женщина чем-то напоминала Эдварда. Те же синие глаза, светлые волосы и при улыбке лишь одна ямочка на щеке. Вот только в её внешности не было ничего приятного. Скорее, она была отталкивающей. Небрежные движения, суета, раздражённость. Неваоружённым взглядом ощущалась неприязнь и ненависть ко всему, что её окружает. Она тнехотя вошла. Холод и сырость остались за порогом. Внутри горячий воздух обдал щёки неприятным покалыванием. Нордмены не жалели дров. От незнакомки веяло тошнотворно приторными парфюмами. Она засуетилась наспех завязывая широкую шаль поверх бежевого пальто. Милочка, будь так любезна, задержись ненадолго. Тебе заплатят, а заказ отнеси на кухню. Она прокашлялась. Берта последнее время не выносит одиночество, а кухарка отпросилась на пару выходных. Мне пора бежать, поезд скоро прибудет на станцию. Главное не пропустить, не пропустить. Простите, но я не думаю, что смогу остаться надолго. Аня не решалась отказать. Всё-таки она была знакома с миссис Нордман и иногда оставалась выпить чашку чаю. Войди в моё положение, старая карга совсем из ума выжила, она же меня не отпустит, а дела ждут, горят. Женщина торопливо подкрасила губы и застегнулась. Если нужна будет помощь, я владею типографией, возможно, пригожусь как-то. Она засуетилась и достала из кошелька бумажку, а затем протянула. "Здесь адрес. Спроси мы отель Ду Нордман, тебя проведут". Она вложила записку в замёрзшие руки Анетт и крепко их сжала. "Не благодари. Я не люблю быть должной. Да и чего не помочь такой миловидной девушке? Нам всегда нужны машинистки". Анетт не успела ничего сказать, как дверь резко захлопнулась. Всё произошло настолько быстро, сумбурно, непонятно, что Аня лишь непонимающе оглянулась. Она растерянно осматривала прихожую и не могла решиться, что делать: оставить заказ здесь на тумбочке или всё-таки отнести на кухню. Что, ушла верти хвостка и двух дней не вытерпела. Берта Нордман хрипло рассмеялась, показавшись из комнаты. Что одной у вас яблочные пироги с корицей. Жаль, что у неё аллергия на корицу-то. Ты как нельзя вовремя. Проходи, проходи. Чего застыла? Что, как чужая стоишь? Простите, я Молчи. Знаю я, что тебе неловко. Тебе всегда неловко. Но разве не составишь мне компанию? Побуду хоть немного времени в обществе нормального человека. Миссис Нордман хмыкнула. «А то эти бедные родственницы уже вот где сидят!» Она схватилась за горло и злоухмыльнулась. «Думала оттяпать кусок побольше, да прогадала! Мальчишку-то лишила наследства родителей, думала еще и мое заполучить! Офигушки! И не таких видали, и не таких!» Берта провела ее в просторную гостиную и села в широкое кресло. Неподалеку потрескивая, горел камин. Всё казалось тёплым, домашним, уютным. В комнате не было ничего лишнего, но при этом детали придавали ей жизни: шерстяной платок на подушке дивана, светлый торшер, от которого шло мягкое жёлтое свечение, узорчатые обои, кружевные салфетки на журнальном столике. И чего стоишь? Как непрекаянно, поставь ты свою корзину, заказ оставь на столе и сядь. Берта от чего-то по-доброму улыбнулась, с теплом наблюдая за Аней. Да, давай, смущайся мне тут. Просто выполни просьбу. Это же не под винец идти, честное слово. Миссис Нордман поправила очки, взглянула в карманное зеркало, после чего, хмурясь, поправила гребешок в седых волосах и посмотрела на гостью. Несмотря на преклонный возраст, она была красива. Даже сейчас, когда морщины покрыли лицо, а черты немного расплылись, сейчас, когда от светлых волос осталась лишь седина, Берта оставалась привлекательной женщиной, закрытой в своей нравной, видно, что с характером, но умной, что вполне компенсировало её вспыльчивость и умение остро уколоть собеседника. Погреешься полчаса, ничего не случится. Ты в пекарне, пожалуй, уже полтора года, верно? Да. Анет не сняла пальто, хотелось погреться. Удивительно, они искали работников полгода, и вот ты. Прошлой очень быстро оттуда ушли. Ходили слухи, что они видели что-то страшное. Но что может быть страшнее происходящего в те времена на улицах? Я помню, в те годы владельцам тоже был мужчина и девочка, кажется, его дочь. А потом они исчезли, так же как и пекарня. Закрылись и всё. А вот вновь она мягко улыбнулась, заметив, как она занервничала. Не бойся. Об этом месте не говорят ничего плохого. После случайного визита жизнь многих менялась, всегда в лучшую сторону. Иногда там пропадали люди, так говорят, шепчутся. Но это всё сплетни, просто сплетни. Она встала. Я тебе дам почитать кое-что. Это записки. Я когда-то нашла в пекарне, ещё в молодости. Тебе пригодятся. Уверена, что хозяева ничего не говорят, и не мудрено, кто в это поверит. Но я верю. Пекарня изменила и мою жизнь. И кто знает, была бы я сейчас жива, не зайди случайно в те двери. Берта протянула ей потрёпанный блокнот, напоминающий те, которые использовала моль. Чёрный, потёртый, синий лента в виде закладки. Теперь он твой. Мне не зачем. Я к этому не имею никакого отношения. Спасибо. Она растерянно приняла подарок. Только это наша тайна. Не думаю, что это должно было попасть мне в руки. Миссис Нордман загадочно улыбнулась. Следующий раз напою тебя чаем, но сейчас прости, милая, мигрень, пора пить таблетки. И я, пожалуй, пойду отдыхать. Это бестия вытряпала мне все нервы. Берта провела её в коридор, похлопала по плечу на прощание и пожелала удачи. Как только дверь захлопнулась, Аннет непонимающе оглянулась. Всё сказанное казалось ей чем-то странным, нет, скорее невозможным. Да, миссис Нордман оставалась в своём репертуаре. Разговор всегда был на ней. Советы, какие-то истории из её жизни, вот только слова о том, что за столько лет ничего не изменилось, какие-то исчезновения, хотелось просто забыть, как навязчивый сон, как глупость. Но блокнот в её руках напоминал: всё реально, слишком реально. Анет положила его во внутренний карман, надеясь, что незаметно спрячет под подушкой. Там-то никто не увидит. И по возможности почитает. Может выпадет момент побыть одной, но читать на холоде, в метель точно глупая идея. Всё в порядке? Взволнованный голос Молли привёл её в чувство. Аня не заметила, как в раздумьях вернулась в пекарню. Ты поздно, что-то случилось? Ты бледная. Молли взяла её за руку и тут же покачала головой. Продрогла совсем. Иди быстрее наверх, там горячая вода. Я принесу тебе ужин и выпью чего-нибудь горячего. Спасибо. Анна благодарно улыбнулась и собралась пойти к себе, как молли взяла её за руку. Да что с вами такое? Спасибо, спасибо. И тишина, словно вы просто механизмы, выполняющие работу. Я устала, молли, прости, я безумно устала. Поговорим завтра. Иди. Она покачала головой и отпустила. «Завтра я и Коулу едем, ненадолго, пекарню закроем. Прости, я не предупредила, но это не запланировано. Ступай, я принесу ужин». Лоренс не дождалась ответа и ушла на кухню. Наверняка разогревать воду для чая. Аня к еде почти не притронулась. Так, приняла горячий душ и пока Роберт ненадолго вышел, спрятала блокнот под матрас решив, что может ненароком во сне задеть его, и он случайно упадёт. Роберт заметил её ужин. Значит, не ела. Совсем есть не будешь. Он сел на край её кровати. Потом, как знаешь. Роб вздохнул, но цепляться не стал, и она была благодарна ему за это. Сейчас просто хотелось тишины, тепла и выспаться. Несколько месяцев назад большую часть дня Аня провела на чердаке. Выглядело он несколько необычно. Роберт помог сдвинуть кровати в дальний угол, и с тумбочек вышел неплохой стол для раскройки ткани. Место по центру заняла швейная машинка. Повсюду лежали кусочки газеты, из которых Аня сделала трафареты. Кипела работа. Первым делом пришлось сшить платье, иначе мольли устроила бы ей выговор. По крайней мере, так она шуточно угрожала. Фасон был простой, несложный. Анна очень нравился пастельно-голубой цвет, нежный, мягкий. С большого отреза оставалось ткани на рубашку для Роберта и на какую-нибудь лёгкую простую кофту. Из круглого окна просачивалось солнце. Яркое, светлое. Оно играло бликами на рассыпанных булавках. Глаза Ани горели. Она с воодушевлением занималась любимым делом. Шитьё давалось легко. Уже к вечеру платье было готово. Осталось несколько штрихов, но придётся заняться этим завтра. Стемнело. Анна аккуратно разложила всё по местам. Спрятала швейные принадлежности в столик, на котором находилась машинка, и поспешила вниз. У неё появилась рискованная задумка, и к счастью, Молли её одобрила. Ну как? Все пальцы исколола. Роберт как раз спускался из магазина, он возвращался с пустым ящиком. Ой, не переходи мне дорогу с пустой тарой, а то ещё и твои не нароком проколю. Аня показала язык и поспешила на кухню. Слушай, поможешь? Мы с Молли решили сделать шоколадное печенье. Дай мне слово, что я буду спать спокойно, и я подумаю. Роберт улыбался. Он стоял у входа на кухню, прислонившись плечом к косяку. Растрёпанные волосы, мятая одежда. Хорошо, хорошо. Все иголки и булавки в надёжном месте. Принеси пока 2 кг муки и пачку какао, и если есть, бумагу для упаковки. Спустя час разогретая духовка приняла в свои объятия три больших противня с печеньем. Она отдала своё тепло, согревая продрогший от вечернего холода подвал, наполняла приятным ароматом выпечки. Анна успела помыть посуду и устало нарезала бумагу. Ей ещё упаковать печенье. Роберт помог поставить готовое печенье на стол. Тонкие пальцы Ани посыпали сахаром верхушки и аккуратно выкладывали 10 печенюшек, после чего заворачивали в бумагу. Выходил небольшой пакет продолговатой формы. Завтра она поможет молле продать товар, а вырученные деньги они смогут выделить на обновление их чердака. Устала? Ох, как я тебя понимаю. У меня так болят ноги. Молли ненадолго забежала в подвал. Я схожу ещё раз в лавку, закончился коньяк для кексов. Хорошо, Аня ненадолго отвлеклась от работы. Да, точно, только не запирай дверь, а то придётся мне ночевать на улице. Я там магазин закрыла. Молли устало улыбнулась. Теперь, пока Роберт разносил заказы, а Коул был в отъезде, Аня осталась в пекарне одна. Тихо, пусто. Угрюмо. Она завернула последние печенья, разложила их в ящике. Вышло всего два небольших, но для первого раза хватит. Как знать, раскупят их или нет. За несколько часов духовка остыла. Подвал окутывали привычная прохлада и ночная сырость. В крохотное отверстие вверху стены просачивался свет фонаря. Иногда он тух, вызывая у Ани чувство тревоги, напоминая о недавнем прошлом, о том, как она закрывала глаза в ожидании неизвестности. Но так только казалось, ведь это был обычный фонарь. Его жёлтые лучи мягко освещали кухонный стол, придавали подвалу частичку уходящего лета. Анет собрала остатки упаковочной бумаги и отнесла её в крохотную кладовую. Хотя сложно было назвать кладовой углубление возле второй входной двери, а после вернулась к себе. За окном шёл дождь. Стихия поглощала уличную пыль, смывала прогнившие листья, рваную бумагу, праздничные послания об окончании войны. Она укрывала город от событий, закрывая в прохладных, едва обогретых домах людей, которые радовались возможности дышать. Аня устала. Настолько, что не хватало сил думать, что-то делать, и поэтому просто сидела на кровати, не замечая, как по щекам текут солёные слёзы. Она прижала дрожащую руку к груди. Её небрежно рассыпанные волосы закрывали часть лица, но в глазах плескалась боль. Они говорили больше, чем ей хотелось показать, больше, чем она знала о себе. Роберт совсем недавно вернулся и принялся за работу. Тяжело вздыхая, он возился в подвале с ящиками. Что-то внутри с трепетом отозвалось на его сочувствующий взгляд. Это был опасный ход, плохая затея. Но Роберт сделал несколько шагов. Помещение в один миг заполнилось сухостью, сдавливающей горло. Просто отдохни, завтра выходной. Всё в порядке. Аня облизала пересохшие губы и опустила взгляд. Глаза не лгут, если их не отводят. Грубые пальцы бережно коснулись непослушных волос, открывая лицо Ани. В эту секунду Роберт неуверенно провёл тыльной стороной ладони по её щеке и по-юношески хитро улыбнулся уголком губ. Хочешь выпить? На кухне есть неплохой грушевый сидр. Роберт не нуждался в ответе. Он знал, что немного алкоголя избавит от лишних мыслей и поможет уснуть. Разумеется, это не решит проблемы, но на время станет лучше. Разве это плохо? Аннет хмурилась. Она хотела было что-то сказать, но Роберт её опередил. Он легко коснулся мягких искусанных губ, горячие, слегка солёные, но тут же отстранился, тревожно делая вдох. "Можешь дать пощёчину? Так делают в книгах, верно? Ты в полном праве наказать меня за украденный поцелуй". Роберт отстранился и закрыл глаза. Но его губы расплылись в бесстыдной улыбке, которая тут же исчезла. Извини, так не должно быть. Я не должен был. На губах ещё оставался пряный аромат, отдалённо напоминавший вино, слегка терпкий. Он легко и истомно растекся по груди, пробуждая непривычное чувство, которое долго копилось внутри. Роберт не понимал его. Оно ничего не требовало. Ничего не просила, лишь изредка напоминала о себе, будоражила кровь, лечила старую боль и угасала, прячась как можно глубже. Хорошо, пусть будет сидр, анис закрыла руками раскрасневшееся лицо. Этот шёпот прозвучал робко, отразившись лёгкой тревогой в груди. Но Роберт не позволил себе перейти черту вновь. Подогрев чашку с напитком, Роберт поднялся в мансарду. Несколько секунд он с улыбкой наблюдал за Аней, которая немного хмурилась. Возьми. Роберт сел рядом, утопая в мягком матрасе и пуховом одеяле. Он с любопытством смотрел, как Каня безкуражено взяла сидр и неуверенно сделала пару глотков. Он замер, И некоторое время сжимал губы, стараясь скрыт навязчивую улыбку. Я вижу, ты не боишься опьянеть. Он забрал из рук опустевшую чашку. Или ты уже пьяна? До утра всё развеется. Роберт чувствовал в ней усталость. В её небрежных движениях сквозило не свойственное ему чувство безаговорочного доверия. Она положила голову ему на плечо. Простой, ничего кроме усталости незначищий жест заставил что-то внутри вспыхнуть болью. Ощущение тревоги распространялось по телу онемением. Роберт приобнял Анетт за плечи, бережно укрыл одеялом и осторожно поцеловал её волосы. Он шумно вдохнул прохладный воздух. Роберт медленно перебирал спутанные пряди, так заботливо и нежно, словно он боялся потревожить дремоту, в которой пребывала Аннет. До утра пройдёт.